живоплетения. О смерти Апраксина Белов узнал еще в дороге. «Объясните мне, если сможете», спросил он хмуро. «Враг мой Зобин все делает, чтобы сокрушить меня, но его низкие поступки оборачиваются мне во благо. Он посадил меня в Нарвину губу и тем спас от ареста. Он направил меня под присмотром секретного отдела в Петербург, а на самом деле предоставил отпуск, на который я и рассчитывать не смел. Что же я теперь буду свидетельствовать? И что ждет меня в столице?» «Воля тебя ждет», — отозвался Ледащев. Белов понял эти слова буквально и, по приезде в Петербург, совершенно исчез из поля зрения Ледащева. Кажется, он поехал к жене куда-то под Тверь, что было очень некстати. Василий Федорович рассчитывал на его помощь. Определив Сакрамоза в крепость, в камеру небольшую, но удобную, Ледащев сразу принужден был затеять игру самим собой, названную им когда-то разноцветные нитки. Игра эта была сродни кружевоплетению, но сравнение с женским занятием отнюдь не унижало. Это раньше ему казалось смешным, что он как девка-кружевница плетет цветной узор, где каждая нить — суть человека и его судьба. Сейчас, на старости лет, он догадался, что сплести на коклюшках хорошее кружево совсем не проще, чем продумать интригу. Что женщине легко, то мужчине мука. Приступим к думанию, то бишь к умственному кружевоплетению. По счастью, супруга Вера Дмитриевна пребывала в Москве и не могла отвлечь от работы любовью, опекой и настырными хлопотами о его счастье. Перед Ледащевым появился чистый лист бумаги, который был расчерчен и списан фамилиями, а потом, по мере работы, украсился сложными геометрическими фигурами и болотными растениями с крупными цветами. Вокруг этой пышной растительности плавали корабли, поскольку интерес к русскому флоту всех представителей списка был очевиден. В первом списке стоял барон Дитц, который пребывал в Петербурге и, по сведениям, вел жизнь светскую, веселую и меценатскую. К профилю барона Лидащев задумчиво пририсовал лавровый венок. Похоже, что господин диц есть цезарь всей этой шати и братьей. За домом господина дица следовало немедленно учинить слежку. Под цифрой два в списке значился Сакрамоза. Можно было бы давно допросить Сакрамоза, Но Ледащев медлил. «Рыцарь, твердый орешек. Ему нужно задавать конкретные вопросы, а для этого надо расшифровать цифирки, которые он прятал в своем камзоле, и дождаться барона Блюма, которого Почкин морем вез в Петербург. Барон этот, очевидно, мелкая сошка. Почкин наверняка из него все вытряхнул. «Соберем все нитки в кулак, тогда и поговорим. А Сокромоза пусть постынет в крепости», Тюремные стены спесь с него собьют. Тайная депеша из Кенигсберга сообщила Ледащеву не только об аресте Блюма. Там была еще одна весьма приятная весть, которая редко украшают деловые бумаги. На фрегате святой Николай плыла в Петербург милитриса Репнинская в замужестве княгиня Оленева. Когда Ледащев думал об этом, на его лице появлялась улыбка, как понимал он по напряжению лицевых мышц, глупейшая. Он даже не поленился подойти к зеркалу, проверить, так ли это. Так. Из зеркальной глубины на него пялился немолодой, плохо выбритый, счастливый идиот. Кто подсказал оленю увезти жену морем, Ледащев не знал, но находил это решение мудрейшим. По его сведениям, Тайная канцелярия так и не пронюхала о мнимом отравлении государыни, но если кому-то очень надо было опорочить Мелитрису, этот кто-то может повторить свой подвиг. И тогда, упрятанные в воду концы, этого дела мигом просохнут и вспыхнут порохом. Сейчас бывшие фрейлине ее величества не надо попадаться лишним людям на глаза. При дворе они как будто забыли, важно, чтоб и не вспомнили надобно будет посоветовать Оленеву увести жену куда-нибудь на загородную мызу. Еще не мешало позаботиться, чтобы на таможне какой-нибудь рьяный дурак из паспортного отдела не проявил излишнего служебного рвения. Подумалось было вдруг, что недурно бы найти господина, написавшего донос на Милитрису. Зачем это ему понадобилось? Может, это и есть ключ к разгадке? но мысль эта забрежила где-то на окоеме сознания и исчезла дымком. Ледащев был еще к ней не готов. Главной казалась необходимость выяснить, зачем барон Дитц приехал в столицу. Ответ на этот вопрос Дитц должен был дать своим поведением. А поведение барона было весьма примерным. От поставленного Ледащевым наблюдателя стали поступать сведения – Барон был гостем лучших фамилий Петербурга, икшался с английским послом, покупал живопись. В конце отчета агент приписал, что к картинам дитс только приценяется. Один раз участвовал в аукционе и опять ничего не купил. Перекупщики живописных полотен поговаривают, что барон хочет скупить все за бесценок, для чего связался с весьма темной личностью, в прошлом художником и аукционистом, а теперь горьким пьяницей. Фамилия пьяница была неприметной — Мюллер. «Стало быть, соотечественник», — отметил Ледащев. «Надо будет с этим немцем потолковать со временем». Тайная циферь Сакрамоза была расшифрована и вызвала большое недоумение секретного отдела. «Может, это пароль?» «Но пароль запоминают, а не зашифровывают на клочке бумаги». Ледащев, признаться, тоже зашел в тупик. Но нашелся умный человек, простой шифровальщик, который высказал предположение. А может, это талисман? Супруга его покойная была крайне ревнивой особой, шлялась к гадальщику-иноземцу и таскала домой подобные записочки. Точное их содержание шифровальщик не помнил, но все они начинались подобным образом. Некоторый господин, некоторый друг человеков, ледащев согласился с догадкой шифровальщика правда она всегда очевидна как ни странно имея на руках так называемый талисман ледаищев решил что готов начать разговор с рыцарем нелепая шифровка подсказывала человек доверяющий судьбу гаданиям и прочему суеверию уязвим куда больше чем циник каким сокраму захотел казаться допрос состоялся в камере Ледащев не захотел брать никого, кроме писца. Разговор начался по всей форме. Имя, фамилия, родозвание, место жительства. «Пишите, Огюст Бромберг, банкир», — хмуро сказал Сокрамоза. «Предпочитаете быть банкиром?» «Ах, маркиз Сокрамоза!» «Это только затянет наш допрос». «Ладно. Пишите, что хотите». «В конце концов, я могу просто не отвечать на ваши вопросы». «Зачем вы приехали в Кистрин?» Сакрамоза внимательно посмотрел на Ледащего, потом поскреб все пятернюю бороду. «Вам это известно», — сказал он деловито, решив быть предельно откровенным. «Я приехал в Кистрин, чтобы встретиться с их величеством королем Фридрихом». Все последующие ответы Сакрамоза и далее начинал этой дурацкой фразой «Вам это известно». Известно, зачем рыцарь ездил в Лондон, зачем заезжал в Логов, почему вышел из игры. И дураку должно быть понятно, что после Цорндорфской победы король пребывает в отвратительном душевном состоянии. Зачем их величеству еще одна плохая новость – депеша из Лондона? Ледащев понял, что рыцарь будет жевать эту мекину, на каждом допросе еще, не дай бог, возьмет инициативу на себя. «И чтобы не огорчать короля, вы решили дать дёру, а деньги прикарманить?» спросил он жестко. «Эти деньги я заработал сам, то бишь мой банк», парировал, скинув голову рыцарь. «Ладно, подступим с другой стороны». «А теперь скажите, милейший, зачем ваши люди...» Похитили Мелитрису Репнинскую и везли ее в Берлин. Очевидно, Сакрамуза успел продумать все ответы, потому что, глазом не моргнув, выпалил. Сия вздорная девица шантажировала нас уверениями, что отравила русскую государыню и даже требовала награды за свой мерзкий труд. Ее надобно было хорошо допросить в Берлине. Но в шифровке на ваше имя сообщалось, что Репнинская — «Действовала по вашим указаниям. Кто дал ей подобное задание?» Ответ был поспешен и наивен. Никто подобного задания ей не давал. Это была ее личная придумка. Кто в Петербурге послал шифровку в Берлин? Агент по кличке Бродобрей. С ним она, а очевидно, и поддерживала связь. Это брошенное в запальчивости очевидно указывало на то, что... Сакрамоза собирался разыгрывать в крепости роль простака. Он, где в Кенигсберге только деньги на войну зарабатывал, а шпионские дела вершили другие. С каким заданием явился в Россию барон Дитц? Лицо Сакрамоза выразило глубочайшее изумление. Насколько мне известно, барон поехал в Россию по делам меценатским и родственным. Он светский человек. Какое у него может быть, как вы изволили выразиться, задание? Он сам себе приказывает. В России служит его брат, кажется, двоюродный, генерал-майор диц «Светский человек и чистейшая душа, говорите? А нимб над головой его не светится?» «Не думаю», — лениво процедился Крамоза, но тоже спохватился. «Я отказываюсь говорить в таком тоне». Он отвернулся. И принялся рассматривать узор плесени, украшавший угол потолка. «Это пока не разговор, а только прикидка. Вы тут поразмыслите на досуге, если хотите жизнь себе сохранить. А то ведь некоторый искренний друг и испровергнуть ее сможет, так сказать, к чертовой матери». Лидащев насмешливо изогнул губу. В первый момент Сакрамоза смутился. В словах бывшего кучера звучала откровенная издевка. Потом лицо рыцаря набухло пунцовым цветом, он суетливо начал тереть руки, а потом закричал, срываясь на фальцет. «Я требую к себе уважительного отношения! Еще я требую чистое белье, письменные принадлежности, адвоката и хорошего кофе вместо этой бурды!» «А молока страусиного не желаете?» Едко осведомился Ледащев и ушел, хлопнув дверью. После этого разговора с рыцарем Ледащев потребовал дубликат шифровки, которую отняли у Бродобрея. Шифровка была доставлена. Она по-прежнему была вшита в дело Мелитрисы Репнинской. Как сообщает одна известная вам особа, племянница Леди Н. фрейлина Мелитриса Репнинская, выполнила пожелание Берлина и дала главенствующей даме порошки замедленного действия сему главная корова в русском стаде при смерти. Далее сообщалось о наследовании неведомым господином всего стада, подробно перечислялось поголовье коров, лошадей и овец, телок и ягнят, словом, текст был совершенно дурацкий, нелепый и непрофессиональный. Очевидно, под именем всех этих парнокопытных в Берлин сообщались сведения о русской армии и флоте. Но под главной коровой, как ни неприлично это звучит, Равно как и под главенствующей дамой можно было понимать только их величество Елизавету. Помнится, Аким очень негодовал из-за столь мерзкого и неуважительного тона шифровки. Но, глядя в этот текст теперь, Ледащев прочитал его совсем с другим настроением. Какой болван расставлял в шифровке знаки препинания, если их в цифровом тексте вообще нет? Аким решил, что племянница леди Н. и есть репнинская, и при допросе выспрашивал Мелитрису о ее родственниках до седьмого колена. Не обнаружив там ни намека на англичан, он предположил, что племянница и т.д. просто шпионская кличка Мелитрисы. Со временем выяснилось, что Мелитриса понятия не имеет никакой леди Н., но за текущими делами это как-то забылось. Аким был уверен, что кому-то при дворе надо было скомпрометировать фрейлину государыи от этой печки и танцевали вглядываясь в шифровку новыми глазами ледащев поражался собственной слепоте ведь это же очевидно некая племянница леди энн сообщает в берлин что по ее поручению Мелитриса дала государине порошки если его догадка верна то отравление могло быть реальностью а на Мелитрису просто взвалили чьи-то грехи. Василий Федорович даже взмок от этой догадки. Если его рассуждения верны, эту племянницу чертову надо разыскать и немедленно. сокромоза знает, кто это, не может не знать. Только к разговору с рыцарем надо хорошо подготовиться, чтобы не ушел он опять в кусты. Я вытрясу из вас все, доблестный рыцарь.